Глава шестая. Во время первого, после пробуждения обеда, Отара сообщил, что я провалялся без сознания одиннадцать дней, и за всё это время в Отаре успели похитить троих эльфов. «Мне очень жаль», — сказал я Отару. «Если бы я...» — «Это не твоя вина», — отрезал он. «А если ты думаешь, что в чём-то виноват, считай, что получил сполна при контакте с камнем». «Да уж», — хмыкнул я и принялся за еду. Вот не смело отвлекать меня расспросами, пока я набивал брюхо. Я отчаянно нуждался в питательных веществах. Пока я валялся в состоянии близком к коматозному, искудал дальше некуда. Правда, все это время жуткая целительница вводила в мое тело питательную массу, что не дало мне помереть от истощения. Из чего эта масса была приготовлена и каким образом вводилась в мое бедное, со всех сторон замученное тело, Я знать не хотел. Пока я ел, всё вспоминал сцену своего пробуждения. Отаро сильно обрадовался, что я вернулся, чуть ли не с того света. Он расспрашивал, как я себя чувствую и всё ли со мной в порядке. Даже Карил прослезилась, но, смутившись, этого убежала, сославшись на какие-то срочные дела. И я всё к тому, что ещё никто так искренне не радовался по поводу того, что я выжил. Обычно после очередного сорвавшегося покушения Все разбегались по норам, проклиная меня и мою живучесть. «Тебе, наверное, интересно, что же полезного мне удалось таки узнать?» — обратился я к первому, едва доев последний кусок. «Может, тебе сначала отдохнуть?» — из вежливости предложил он, неумело скрывая нетерпение. «Я отдыхал почти дюжину дней к ряду. Можешь не сомневаться. Мне так же не втерпёшь рассказывать, как и тебе слушать. Тогда начинай». Утара устроился поудобнее на стуле. «Не буду загружать тебя подробностями самого ритуала. Скажу лишь, что он, как и само племя, существует сотни лет. Кстати, по-настоящему племя называется Ктарха. А в Атари приблизительно переводится как «Завату». Помнится, ты как-то упомянул ужасное божество, которому достаются души? Скажи честно, откуда ты это узнал? «Ну, я даже не знаю», — пожал плечами первый. «Вроде слышал от кого-то». Ясно, я понимающе кивнул. Тот слышал от другого и так далее. Вата — это не божество, а сам алтарь, и в нем заключены души всех замученных жертв. Именно это и позволяет ему иметь свой дар. То есть собственной души у него нет? Верно, но есть тысячи плененных душ. У этого камня сктарха симбиоз, если так можно выразиться. Они ему души, а он им силу, выносливость и долголетие. «И они всё это получают, пожирая мясо жертв», — догадался Утаро. «Не только мясо, а всё, кроме костей. Для них это уже зависимость, и только ради своего куска они и живут. И ничем другим не питаются. Нет, один кусок от жертвы поддерживает их в бодрости несколько дней подряд. Вот так племя Ктарха и существует. Они кочуют по всему великому лесу, полностью потребляя маленькие племена» а такие племена, как твое, служат им чем-то вроде эм, огородов. Они приходят, собирают урожай и на некоторое время уходят». «Это ужасно», — прошептал Отару, опустив голову. «Все, что ты мне рассказал, лишь история», — заявил он через некоторое время. «Скажи прямо, тебе удалось узнать, как это остановить?» «Нужно уничтожить камень», — пожал плечами я. Тарха слишком сильно с ним связаны, и, потеряв его, они лишатся воли, и в считанные дни перемрут от истощения. «Когда я предложил уничтожить камень, ты меня высмеял», — припомнил эльф. «Тогда я не знал способа». Я торжественно вознёс к потолку палец. «Я уничтожу алтарь резонансом». «Чем?» — не понял Лотаро. «Резонансом чёрной и белой магии», — терпеливо объяснил я. Дар камни являет собой уникальный пример смешивания магических свойств, и только одновременно применив к нему два вида магии, его можно гарантированно уничтожить. «Понятно», — сказал Лотаро. «Только как ты собрался воздействовать на него еще и белой магией?» «Никак. Тут нужен белый маг со способностями выше средних», — задумчиво ответил я. «Слабак, не потянет». «И откуда мы его возьмем?» «Из человеческого города». Ты же сам говорил, что встречался там с некоторыми. Да никого из них нашу глушь не вытянешь. И на такое дело они никогда не согласятся. Не согласится один, найдутся другие. Вообще, главное — уметь убеждать. Ну хорошо. Допустим, мы найдем второго колдуна. Что дальше? Дальше и дело техники. Мы переместимся на жертвенную площадь и приложим свои силы к алтарю. Естественно, мы в это время будем беззащитны, и нам потребуется прикрытие. Я серьёзно посмотрел на Атару. Скажи, твоё предопределение до сих пор позволяет довериться мне? Теперь, когда я узнал тебя лучше, я могу довериться тебе, не основываясь на предопределении. Зачем ты спрашиваешь об этом? В прошлый раз мы рисковали лишь нашими жизнями. Теперь без помощи твоих эльфов нам не справиться. Пока мы будем колдовать над камнем, вокруг и развернётся настоящая битва». Атару покачал головой. «Даже если я подниму всех боеспособных эльфов, мы не сможем обеспечить вам надежные прикрытия. Эти к... Э, ватари, короче, быстро сомнут нас в ближнем бою. Может, нанять в городе отряд наёмников?» — предложил я. «Здесь ведь такой подход практикуется?» «Даже не представляю, о чём ты говоришь. Но можно попробовать заручиться поддержкой рейнджеров. Они тоже немало людей потеряли из-за ватари». Я, склонив голову, посмотрел на первого. «Ты серьёзно?» — спросил я. «В смысле? Ты серьёзно собрался рискнуть своими эльфами и дать Ватаре бой?» «Да. Если есть хоть какой-то шанс избавиться от такой заразы, как Аватаре, нужно им воспользоваться». Ватару на миг задумался. «Ради будущих поколений», — уверенно добавил он. «Правильное решение с позиции правителя», — одобрил я. «Вот именно». Только теперь нужно убедить в его правильности совет старейшин», — мрачно изрек первый. «А фактов, кроме твоих слов, у нас по-прежнему нет». «Можешь созвать совет и дать мне на нём выступить?» — спросил я. «Людей на совете ещё никогда не было?» — Тара задумчиво закусил губу. «Но, полагаю, мне удастся это устроить». «Замечательно!» — я поднялся из-за стола. «Позови, как всё устроишь, а я пока чуток отдохну». Совет старейшин насчитывал семь самых старших и уважаемых эльфов деревни. Фриоль являлся наиболее влиятельным его участником. В молодости он был лучшим охотником на волнубусов. Он ходил на этих чудовищ в одиночку, что свидетельствовало о его исключительной отмороженности. Как ни странно, ни одному волнубусу так и не удалось его достать, и он дожил до своих немалых лет, сохранив все части тела. Теперь же Фриоль занимал весьма важную должность главного миниалы. В его обязанности входило руководство обменом на торговой сходке. Это мероприятие проходило раз в два месяца и позволяло рейнджерам и эльфам обмениваться разнообразными товарами. Фриоль в этом занятии отличался как умелый торгаш. За полдюжины медвежьих шкур он мог выручить пару бочек масла для ламп и партию качественных металлов для кузницы. Отара считал этого эльфа потенциальным сторонником не столько из-за того, что его дочь была спасена Эзи, сколько из-за его любви к риску. Насчет кузнеца Палвина первый не был уверен, особенно после того скандала, который он закатил, получив назад то, что осталось от его лучшего молота. Матушка Мириам никогда особенно не вникала в суть проблем, но недолюбливала колдуна, имевшего наглость высказать ей прямо в лицо свое мнение относительно ее методов. Братья Аккор и Йонтар были старейшими эльфами селения. Они состояли в Совете, ещё когда первый Ким только вступил в должность и считались самыми ярыми и упрямыми противниками перемен. Их излюбленную фразу «Вот раньше было лучше» впору было вписать в летопись селения, как самую часто повторяющуюся на Совете. Старики твердили это по любому вопросу. Мастер Клио всегда считался искуснейшим воином селения, и возглавлял добровольную дружину из лучников и копейщиков. В дружину входили эльфы, готовые тратить на тренировки, свободное от основной работы время. Таких патриотично настроенных добровольцев всегда находилось немало. И если провести параллель между эльфийским селением и человеческой страной, Клио можно было смело считать генералом. Этот эльф никогда не принимал поспешных решений и всецело полагался на факты. Последней участницей совета была главная портниха Гельма. За пределами совета первый старался пересекаться с ней как можно реже. Она критиковала всё, что оказывалось в поле её видимости, и всегда как минимум на полчаса задерживала работу совета, стараясь выразить своё мнение даже по тем вопросам, в которых совершенно не разбиралась. В общем, перед первым стояла трудная задача. Он должен был довести до сведения Совета ту информацию, что с риском для своей жизни колдун вытянул из осколка, описать обстоятельства, при которых осколок был захвачен, и озвучить своё намерение избавиться от Ватари при помощи колдуна. Отару не знал, какие козыри припрятал Эзи, но приберёг его выступление напоследок. Для старейшин оно должно было стать сюрпризом. «Моё уединение нарушил Вентис». «Скоро твой выход», — сообщил он, — и попросил следовать за ним. Место, где проводился совет, располагалось на самом верхнем ярусе и напоминало просторную беседку, которую закрывали деревянные жалюзи. Дверной проем был завешен красной тканью. Я устроился у входа и начал прислушиваться к происходящему внутри. Какая-то эльфийка орала что-то визгливым голосом. «Опять гельма разошлась», — вздохнул Вентис. «Думаю, тебе лучше зайти сейчас, а то после неё старейшины хуже воспринимают реальность». Я воспользовался советом и тихонько прошмыгнул за полотно. Внутри размещались установленные кругом плетёные кресла, на которых расселись старые эльфы. Их возраст выдавали кисточки на ушах и неглубокие морщины на лицах. Были там, правда, ещё два субъекта, похожие как две капли воды. Ростом они были с семилетнего ребёнка и являлись счастливыми обладателями самых морщинистых лиц и седых волос. При моём появлении воцарилась тишина. Пухлая эльфийка, оказывается, бывают и такие, замерла посреди круга с открытым ртом и гневно растопыренными пальцами. Эльф с тугим хвостиком на затылке и шрамом на переносице медленно поднялся, вытащил кинжал и принял боевую стойку. Вообще-то боевую стойку его поза не слишком напоминала, но ему не удалось меня провести. Он был похож на натянутую пружину, и из такого положения мог легко подскочить и засунуть свой кинжал мне под ребро. То есть он мог бы это сделать, не будь я к этому готов. К счастью, до драки дело не дошло. «Мастер Клио, сядьте, пожалуйста», — попросил Атаро, занимающий кресло напротив входа. «Это тот самый, одарённый? Я пригласил его на совет». Озадаченный задаченный эльф уселся обратно. Ещё ни разу я не видел О'Таро таким уставшим и измотанным. И я, как никто другой, мог понять его в этот момент. В моей жизни было достаточно изнурительных собраний, участники которых будто вытягивали из меня все соки. «Человек на совете — это возмутительно!» — вскричала эльфийка, в меня пальцем. «Ни один первый не позволял себе таких вольностей!» «Ещё бы!» — подтвердил один из эльфов-старичков раньше то оно было лучше когда я сюда шел то надеялся на конструктивный подход но немного ошибся в аудитории выступать на этом балагане дольше чем это было нужно я не собирался поэтому принял гордый и невозмутимый вид прищурился разик на эльфийку от чего то вздрогнула и начал госпожа гельма если не ошибаюсь она согласно кивнула будьте добры займите свое место я хотел бы сделать небольшое заявление Холодным ровным тоном попросил я. Среди моих подданных подобные просьбы расценивались как приказы, которые следует привести в исполнение незамедлительно и без пререканий. Ошарашенная эльфийка послушно пристроила свой зад на свободном кресле. Я мысленно усмехнулся. Иногда королевская харизма способна на такие чудеса, где и дар бессилен. Вы, несомненно, уже слышали от первого «Отаро» всё, что мне удалось узнать о «Ватаре». Что именно смущает вас больше всего? Что проблема решится уничтожением алтаря, — сказал Клио. Примерно так я и подумал, а потому готов развеять ваши сомнения в этом вопросе. И каким же образом? Когда я найду себе напарника, вы станете свидетелями уничтожения имеющегося в нашем распоряжении осколка. Но что это нам даст? Как вам известно, в алтаре содержится множество плененных душ. Полагаю, они присутствуют и в нашем осколке. Их там немного, но они точно есть. Ты в этом уверен?» — спросил Утаро. «Абсолютно. Без душ осколок не смог бы удерживать магию, который чуть не убил меня во время ритуала. И какая нам польза от этих душ?» — спросил Фриоль. «После уничтожения осколка они должны освободиться, и я смогу задержать на некоторое время одну, чтобы она ответила на ваши вопросы. Думаешь, она станет с нами общаться?» «У неё просто не будет выбора». Я выражался предельно лаконично и чётко, как привык на таких собраниях. Это существенно снижало количество ненужных вопросов. «А как мы узнаем, что она скажет правду?» — недоверчиво поинтересовалась Гельма. Однако в особо запущенных случаях от подобных вопросов не было спасения. И «Если передо мной были не мои подчинённые, а, допустим, иностранное посольство, терять невозмутимость не рекомендовалось. А подчинённые что?» Рявкнул как следует, прищурился, и сидят себе не перебивают. «Не следует путать душу и призрака», — терпеливо начал объяснять я. «У души нет личности, но она способна удерживать информацию. Чтобы поскорее двинуться путями мёртвых, она сообщит всё, что знает. Подобную информацию можно расценивать как надёжную и заслуживающую доверия?» «Так сказать, и из первых рук, да?» — улыбнулся Фриоль. «Если эта душа скажет, что, избавившись от алтаря, мы покончим со всем племенем, я сразу же проголосую за атаку». «Я тоже», — согласился Клио. «Но только если первому Отаро удастся договориться с рейнджерами. Без их поддержки все равно ничего не выйдет». «Займусь этим завтра же», — кивнул первый. «И ты даже не дождешься выяснения истины?» — недовольно спросил кузнец. «Я уже знаю истину и не собираюсь тратить время на ее подтверждение». «По-моему, всё прошло гладко», — заметил я, когда мы возвращались в дом первого. «Гладко? Да после твоего появления там установился хоть какой-то порядок», — воскликнула Отара. «Хотел бы я знать, как тебе это удалось?» «Ну, у меня есть некоторый опыт в подобных делах», — скромно признался я. «Может, поделишься им хоть немного?» — попросил первый. «Без проблем. Только как-нибудь в другой раз. Сейчас у нас и без этого есть чем заняться». Тара кивнул. «Мне послышалось, или ты вправду собрался завтра к рейнджерам?» — спросил я. «Да, необходимо обсудить всё с их главным. Ты его знаешь?» «Лично нет, но иногда мы переписываемся с помощью попугаев». «Значит, завтра ты уходишь?» — подвёл итог я, грустно вздохнув. «Скоро вернёшься?» «Не знаю, всё зависит от того, как быстро я доберусь до гильдии рейнджеров». Отаро подозрительно покосился на меня. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, я думал, ты составишь мне компанию, когда я соберусь в город. Ты же там уже бывал, наверняка знаешь, с чего начинать». Я на ходу придумал эти оправдания, хотя на самом деле мне просто было приятно общество данного эльфа. С ним о многом можно было поговорить, и я надеялся, что когда-нибудь смогу рассказать ему свою историю. Мне было интересно мнение нейтральной стороны относительно некоторых фактов собственной биографии, но при этом я ещё и немного боялся это услышать. -А! усмехнулся Отаро. «Человек просит эльфа быть его гидом в человеческом городе. А если серьёзно, раз тебе нужна компания, могу выделить Вентиса. Он был там вместе со мной». «Вентис-то так — «Вентис покорно согласился я. «Кстати, а на кого ты оставишь селение?» «На Кайрилл, разумеется. Она, конечно, та ещё штучка, но во всех делах хорошо разбирается. Думаешь, она с её характером справится?» спросил я, остановившись у порога дома. «Конечно. Я тебе ещё больше скажу. Она будет сама доброжелательность и отзывчивость. Типа, смотрите, вот кого надо было впервые выбирать». Отаро улыбнулся и открыл дверь. «Так что за это я не переживаю». Я не решился оставаться в селении, управляемом Кайрил, и изъявил желание пойти за белым магом одновременно с Отаро. Утром мы вышли вместе из селения и направились к той самой полянке. Как выяснилось, у полянки не было названия, несмотря на то, что её постоянно использовали в качестве места сбора перед выходом в лес. «Послушай, а почему ты вообще это делаешь?» — неожиданно спросил Отару. «Что это?» «Ну почему ты нам помогаешь? Ведь это не твои проблемы, они тебя не касаются, и к тому же у тебя было столько неприятностей из-за них». «А, вот ты о чём!» — я задумался как бы попонятнее ответить. Осложнялось это тем, что я даже сам до конца не определил причину своих действий, ведь никогда не считал себя альтруистом. Мне просто хотелось быть хоть в чём-то причастным к делам селения, и я попытался это объяснить. Я хочу тебе кое в чём признаться. Твоё селение не самое идеальное место на свете, но мне здесь по-настоящему нравится. Здесь так спокойно, если не считать ватари, разумеется. Понимаешь, я ведь очень давно не жил так обычно. Можешь считать это первой причиной. Вторая — вы дважды спасли мне жизнь. Насчёт первого раза с борсучей болезнью я не слишком уверен, но второй раз — это исключительно твоя заслуга. Ты тогда очень вовремя оттащил меня от осколка. Ну и, наконец, третья причина — я ведь странник, а вернее, было бы сказать, бродяга. У меня нет ничего, кроме нескольких личных вещей и дара. До того, как Айвелл привела меня в селение, у меня не было никаких определенных планов, даже на ближайшее будущее, а я не слишком люблю неопределенность. Думаю, именно поэтому я и ввязался в эту вашу историю. Для меня нашлось дело, и я ухватился за него мертвой хваткой, потому что иначе я бы вновь погряз в этой самой неопределенности. И вот сейчас я делаю то, что могу сделать. У тебя ведь нет никаких возражений? «Эх, нет», — пробормотал О'Таро, поражённый моей откровенностью. «Я просто не совсем понимаю твою мотивацию. Теперь ты её лучше понимаешь?» «Вроде как», — неуверенно ответил он. По дороге к той самой полянке мы молчали. Это молчание не было напряжённым. Просто после таких серьёзных разговоров всегда нелегко перейти на более обыденные темы. Как правило, для этого нужен толчок из окружающего мира, который любезно предоставил нам Вентис умудрившийся опоздать. «Что-то твоего протеже не видать», — заметил я. «Спори на что угодно, но он... он с Айвилл прощается». «У влюблённых людей прощание — это две нежные фразы и один страстный поцелуй. Эльфы делают это как-то иначе?» «Нет, это делают иначе только в вентис и Айвил. Сначала прощаются в одной позе, затем в другой», — хохотнул первый. «В прошлый раз он и раньше нас пришёл», — напомнил я. «В прошлый раз у Айвилл ещё болела спина. Ей тогда не до было», — объяснило тару «Я, наверное, сейчас пойду, не стану этого оболтуса дожидаться». «Как знаешь», — согласился я. Отаро немножко помялся и схватил меня за руку. «Ты там присмотри за ним, ладно? И сам поосторожней». Отаро крепко сжал мою ладонь обеими руками. «Ну и удачи тебе. Сам же знаешь, что от тебя зависит». «Задание будет исполнено в лучшем виде, ваше первейшество!» Я оцелютовал свободной рукой. Отаро улыбнулся, кивнул и растворился в чаще, как это умеют делать только эльфы. Вентис появился всего через несколько минут после ухода Отару. Вид он имел слегка помятый, но довольный. «С добрым утром!» — весело поздоровался он. «Не сомневаюсь, что у тебя оно именно таким и выдалось», — кисло ответила я. Увидев Вентиса в таком состоянии, я невольно ему позавидовал и твёрдо вознамерился поискать для себя в городе какой-нибудь местный аналог борделя. А что? Имею право. В период правления у меня всегда были проблемы с развлечениями на ночь. Они заключались не столько в моей юной внешности, сколько в вопросах безопасности. Однажды я нарвался на девушку, пытающуюся заколоть меня миниатюрным кинжалом прямо во время оргазма. Она, правда, немного промахнулась, и полосанул этим кинжалом себе по шее. Но всё же после того случая у меня остался неприятный осадок, а мои враги окончательно убедились, что даже в подобных ситуациях я не теряю бдительности. Иногда мне с помощью портала удавалось вырваться в какой-нибудь провинциальный городок, где меня не знали в лицо, провести ночь в местном специализированном заведении и вернуться к утру в замок. Завести фаворитку, а тем более жениться, я отказывался наотрез хотя, несмотря на мою репутацию, такие предложения поступали. Для эффективного управления страной мне не нужны были личные привязанности. Кто-нибудь, без сомнения, воспользовался бы этим. «Ну что, может, пойдём?» — спросил Вентис, отвлекая меня от тяжких дум. «До города несколько дней пути». Ночевать в лесу у меня не было никакого желания, и я прикоснулся указательным пальцем к лбу Вентиса. «Закрой глаза». «И вспомни какое-нибудь тихое местечко в окрестностях города», — велел я ему. «Зачем?» — спросил он, чуть отстранившись. «Чтобы не пришлось переть через лес». Я вновь упер палец в лоб. «Давай сосредоточься». Вентис послушно закрыл глаза и нахмурился. Я тоже закрыл глаза и увидел расплывчатые очертания загородного пейзажа. Постепенное изображение начало приобретать четкость, и я различил небольшой поросший высокой травой холмик, с которого открывался вид на широкую дорогу и городские стены вдалеке. «Можешь расслабиться», — разрешил я, убирая руку. «И что теперь?» — спросил он. «Сейчас я создам портал на тот холм, что ты мне показал. Главное, помни, достаточно просто перешагнуть».